Есть два периода в жизни. Иногда ничего не решается, все запуталось, остановилось. Кажется, это болото, тупик. Непонятно, куда двигаться и где решение проблемы. Происходят незначительные события, не очень нужные знакомства. Вы получаете информацию, которая вроде и не нужна. Учитесь чему-то. но это нельзя пока применить в жизни. Но в целом полный застой и туман. На самом деле это важный период. Вы собираете пазлы, кусочки мозаики. Все эти маленькие события, маленькие озарения, маленькие опыты жизни, минутные разговоры и мимолетные встречи потом пригодятся. Это сейчас вы не знаете, что с ними делать. Ненужные маленькие кусочки, обрывки, осколки, лоскутки. А потом из пазлов начнет складываться картина. Когда их будет достаточно, тогда вы поймете смысл событий и информации. Знакомство привело к другому знакомству. Там вам предложили работу за хорошие деньги. Вы получили права, Учились, чтобы чем-то себя занять в туманный период застоя. А потом умение водить машину стало важным условием для получения желаемого. И пригодилась информация про другой город. Именно туда вам предложили переехать. Встречи, знакомства, информация, новые навыки, обучение в период застоя — это сбор пазлов для картины будущего. Потом поймёте, как их приладить друг к другу. Потом осознаете, зачем они были нужны. Есть такое слово «вырисовываться». Перед вами и начнёт вырисовываться картина будущего. Из отдельных штрихов и из маленьких мозаичных кусочков. Но только в том случае, если вы честно собирали эти кусочки, честно делали штрихи. В застойный и туманный период, когда вроде ничего не происходит, не пренебрегайте мелкими событиями, встречами, учебой, своими мыслями, идеями. Не пренебрегайте. Записывайте то, что кажется важным. Это мозаика, из которой сложится картина желанного будущего. Чем больше пазлов, тем лучше и ярче картина. Период сбора кусочков – Сменяется временем создания картины, и все встает на свои места. Все становится понятным и ясным. Не пренебрегайте малыми возможностями в период застоя. Это пазлы для картины будущего успеха.